Послали Петьку в командировку в Англию. Через месяц возвращается в лимузине. На руках перстень с бриллиантами. В багажнике, полный чемодан и денег. Чапаев спрашивает. Петька, как ты так умудрился? Ну, понимаешь, Василий Иванович. Приехал я и первым делом в казино. Сел в картишки перекинуться. Играли, играли. Тут один англичанин говорит. У меня очко. Я ему покажи. А он. Мы джентльмены. Верим на слово. Вот так. Тут-то и у меня и карта пошла.